Через пять минут мы подъехали к зданию прокуратуры. Вместо того, чтобы войти через главный вход, как вчера, когда мы пришли с Озгодом к мы прошли через боковой ход. Темный холл пропах табаком и дезинфекцией. Шедший впереди нас полисмен открыл дверь, и я вошел вслед за ним, а за мной Барроу. Мы оказались в большой, плохо освещенной комнате, с обшарпанными столами и стульями, где находился лишь один джентльмен, лысый, краснолицый, в очках с золотой оправой. «Сейчас мы вас почистим», – провозгласил Бэрро. Я равнодушно кивнул и встал в нужную позу. Я знал, в чем заключалась моя роль в этом спектакле, и понимал, что Ульфу было необходимо бросить меня на растерзание псам, чтобы получить возможность оттасаться наедине с боковым карманом окружного прокурора. Поэтому я терпеливо перенес испытания, еще раз убедившись, что они прошли хорошую полицейскую школу. Единственное, что они не сделали, это не распороли мою одежду по швам. По окончании процедуры я разложил все свои вещи по местам и уселся. Барроу стоял и гладел на меня. Я не мог понять, почему он не пойдет умыться, ведь мыльная пена успела уже порядком въестся ему в кожу. «Ваша ошибка в том, что вы пришли за мной слишком кровожадно настроенным», — сказал я ему. «Мы с Ниро уважаем закон». «Хватит об этом. Я бы отдал месячное жалование, чтобы узнать, как вы это устроили. Когда-нибудь я это узнаю». Он удостоверился, что полицейский за столом держит карандаш и блокнот наготове. Мне надо выяснить еще кое-что. Вы по-прежнему утверждаете, что ничего не брали у Бронсона? Да. Вы подозревали, что он замешан в убийстве Клайда Озгуда? Вы обращаетесь не по адресу. В нашей фирме подозревать может только мистер Вульф, а я всего лишь мальчик на побегушках. Вы отказываетесь отвечать? Да нет, конечно. Если вы хотите знать, подозревал ли я Бронсона в убийстве, то ответ будет мой отрицательный. Нет никакого мотива. Не было ли что-нибудь в его отношениях с Клайдом, что могло бы послужить мотивом? Понятия не имею. Вы зря теряете время. Но за вчера в два часа дня мы с Нирвульфом еще не знали о существовании Озгудов, Пратов и Бронсона. Единственное, что нас с ним связывает, это то, что Озгуд нанял нас для расследования убийства его сына. Вы взялись за дело одновременно с нами. Если вы зашли в тупик и вам нужна наша помощь, обращайтесь к Нирвульфу. «Вы говорили, что собирались допросить меня по делу об убийстве города Бронсона?» «Я это и делаю. Ну тогда валяйте!» Он пододвинул ногой стул и уселся. «Вульф беседовал с Бронсоном вчера вечером? О чем они говорили?» «Спросите мистера Вульфа». «Вы отказываетесь отвечать?» «Сами понимаете, я человек-служащий и не хочу потерять место». «Я тоже. Я ведь расследую убийство, Гудвин». «Как и я». «Когда вы сегодня днем зашли в этот загон, вы тоже этим занимались?» «Нет, тогда нет». Я ждал, пока освободится Лу Беннет. Я случайно заметил, что в павильон вошла Нэнси Озгут и последовал за ней из чистого любопытства. Я увидел, что она там беседует с Джимми Праттом. Я знал, что ее старик страшно разорвился бы, узнав об этом, поэтому посоветовал им отложить разговор и сматываться оттуда, а потом вернулся в методистскую закусочную к своему хозяину. Как вы умудрились выбрать для беседы именно то место, где обнаружили тело Бронсона? Но извините, я его не выбирал, просто именно они там и стояли, Не знаю, почему они выбрали именно это место, но мне кажется, зная они, что лежит под кучей соломы, они бы выбрали другое. Вы знали, что находится под кучей соломы? Угадайте. Знали? Нет. Почему вы так старались побыстрее выгнать их оттуда? Я бы не сказал, что я уж очень старался. Мне показалось, что они выбрали для свидания читовски глупое место. Но вы стремились устроить так, чтобы никто их не заметил. Я? Никоим образом. Я просто считал, что так было бы лучше. А почему же вы тогда подкупили служителя? Вопрос мне не понравился. Вы попали в само уязвимое место, ответил я. Потому что мое объяснение покажется вам бредовым, хотя это чистая правда. Иногда на меня находят игривое настроение, и в тот раз произошло именно так. Я вам все подробно расскажу. Так я и сделал. С мельчайшими подробностями выложил весь наш разговор, вплоть до того момента, когда служитель покинул загон. Вот как было дело, закончил я. А когда там обнаружили труп, этот паразит решил, что я хотел его подкупить. Именно десяткой. Да и вы тоже, наверное, так подумали. Клянусь честью, сегодня вечером устрою засаду и отниму у него деньги. «Да, вывертываться вы умеете», Бароу кашлянул. «Но как быть с отпечатками пальцев?» «Не думаю, чтобы такой человек, как Бронсон, разбрасывал повиранье своей бумажники, особенно с двумя тысячами долларов». «А теперь еще это. Понимаете, что вы болтаете?» Я же говорил, что вам это покажется бредом. Но поскольку у вас нет доказательств обратного, давайте исходить из того, что я в здравом уме. Неужели я такой идиот, что попытался бы десяткой заткнуть рот незнакомому парню, если бы речь шла об убийстве? Да кстати, уж не заявил ли этот болван, что я попросил его молчать? Мы тут все болваны. Но попробуйте сказать болванам присяжным, что шутки ради разбрасываетесь с 10-долларовыми купюрами. Как это понимать, возмутился я. Причем здесь присяжные? Вы в своем уме? Капитан покосился на меня и потер шею. «Я без особого удовольствия выслушаю приговор, который вам вынесут присяжный, Гудвин. Я даже не питаю к вам и к вашему толстяку никакой злобы, несмотря на то, что вы устроили вокруг дела Озгода. Мне наплевать, сколько вы выждете из Озгода, но раз уж чаша наполнена, ее нужно испить до самого дна, понимаете?» «Так валяйте, пейте». «Я и собираюсь. И уж будьте уверены, что от моего внимания не ускользнет больше ни одна мелочь. Вы говорите, чтобы я задавал вопросы Вульфу?» «Да, я так и сделаю. Но пока что я спрашиваю именно вас. Вы будете отвечать или не будете?» «Да господи, я уже охрип, отвечаю вам!» «Ну ладно, у меня есть бумажник с вашими отпечатками. У меня десятка, которую вы вручили служителю. Вы скажете, наконец, что вы взяли у Бронсона?» «Вы толкаете меня на ложные показания, капитан». Что ж, я подтолкну вас и дальше. Сегодня утром, когда Бронсон в вестибюле отеля зашел в телефонную будку и загоражал разговор с Нью-Йорком, там находился помощник шерифа, который подключился к параллельной линии. По его свидетельству, Бронсон рассказал своему брату в Нью-Йорке, что некто по имени Гудвин избил его и отобрал расписку, но что он все равно добьется своего. Ну что вы на это скажете? Ого, отозвался я, вот это здорово. Теперь остается только, чтобы нью-йоркская полиция поймала того человека и пропустил его через кофемолку. «Благодарю за совет». «Что это была за, за расписка и где она теперь?» Я покачал головой. «Видимо, помощник шерифа ослышался. Возможно, того звали Дудвин, или Голстейн, или Димаджо. «Как бы мне хотелось врезать вам по земле физиономии! Боже, какой бифштекс я бы из вас сделал!» Барроу тяжело вздохнул. «Так вы расколитесь или нет?» «Извините, мне раскалываться не в чем». Он повернулся к своему коллеге. Бил, судья Хача сейчас у себя наверху. Сбегай к нему за ордером на задержание Арчи Гудвина и поторапливайся, нам предстоит развлечение». Я удивленно вскинул брови. «Быстро он все обделал». «А каковы условия проживания?» спросил я. «Сносные. Правда, жилье немножко перенаселено из-за ярмарки, но в любой момент, когда вы решитесь выложить мне все на чистоту...» Его человек вернулся с ордером. Я попросил разрешения взглянуть, и моя просьба была удовлетворена». Потом Барроу забрал ордер и предложил мне идти за ним. В сопровождении полицейских я прошел по коридору, пока мы не остановились перед дверью с табличкой «Старший надзиратель». В комнате, выглядевшей чуть опрятнее, чем та, которую мы покинули, за столом, где стояла даже ваза с цветами, сидел заспанный надзиратель. «Важный свидетель по у Бронсона», — сказал ему Барроу. «Уже обыскан. Я загляну завтра утром. В любое время дня и ночи, когда он захочет меня видеть, пошли за мной». Надзиратель взглянул на меня и гоготнул. «Тебе следовало одеться похуже, приятель. У нас здесь плохо с камердинерами.